Москва, Аэропорт Шереметьево, Таможенный терминал. Полковник Алексей Климов и трое его подчиненных домчались на джипе Ленд Круизер до аэропорта Шереметьево за полчаса. Недалеко от входа в таможенный терминал их уже поджидали тамошний начальник и работник службы дипломатического сервиса, которые сопроводили их к месту, где стояла Вализа из американского посольства. Большой деревянный ящик. Пока шли, Климов попытался выяснить у таможенника подробности произошедшего. Рассказ был не слишком длинным. «Я только заступил на дежурство, когда прибежал мой напарник и сообщил, что из вализы ящика доносится какой-то шум, то ли крики, то ли стуки. Я прибежал в терминал, а там эти двое американских морпехов встали стеной и никого к ящику не пускают. Один из них при мне стал звонить в посольство. Короче, пока я там находился, слышал эти самые звуки». Но это были не крики, а стуки, как будто кто-то стучит в стену ящика чем-то тяжелым. «Вы тоже слышали стуки?» – спросил Климов у сотрудника службы дипломатического сервиса. «Слышал, но мне показалось, что били чем-то вроде молотка. Как думаете, звуки могли быть искусственного происхождения? Например, внутри ящика включился какой-то прибор, который имитировал эти удары», – продолжал допытываться Климов. «Мне показалось, что это стучал человек, было видно даже, как ящик слегка покачивается», — ответил таможенник. «Мне тоже так показалось», — подтвердил слова таможенника сотрудник службы дипсервиса. «Тогда почему он не кричал, не звал на помощь, а всего лишь стучал?» «Крики слышал мой напарник, я же говорил», — напомнил таможенник свои слова из начала разговора. Когда чекисты, сопровождавшие их лица, вошли в терминал, Они обнаружили в его дальнем углу тот самый ящик, а рядом с ним стояли двое крепких молодых парней в одинаковых гражданских костюмах серого цвета. Это были те самые морские пехотинцы из посольства США, которые охраняли вализу. Они стояли примерно в 10 шагах от ящика и, судя по их виду, никого не собирались к нему подпускать. Жестом попросив своих подчиненных и сопроводителей остаться на месте, Климов подошел к одному из морпехов и, достав свое служебное удостоверение, представился на чистейшем английском. Полковник Федеральной службы безопасности Алексей Климов. Чем можем служить, мистер Климов? Сохраняя непроницаемое лицо, спросил морпех. Нам стало известно, что у вашего груза возникли определенные проблемы. Они касаются исключительно нас. Ошибаетесь, если внутри вашей вализы находится человек, которого мы ищем, то проблемы и наши тоже. В нашем ящике нет никакого человека. В таком случае, что за шумы, слышали наши люди несколько минут назад. В ящике находится некое оборудование. Вполне возможно, в нем что-то сломалось и упало. Отсюда и шум. Но наши люди слышали и чьи-то крики. «Разве вы слышите эти крики сейчас?» – удивился морпех. Возразить Климову было нечего. Ящик безмолствовал. Поэтому полковник вернулся к своим коллегам. «Темнит морпех», — сделал он вывод и закурил сигарету. Сделав пару затяжек, обратился к таможеннику. «Сколько долго вы могли бы еще держать здесь этот ящик? В том-то и дело, что уже сегодня вечером мы собирались подписать курьерский лист на право вывоза вализы, Держать ее дольше у нас возможности не было, и тут вдруг эта история. Теперь вы можете продлить ее задержание?» Вариантов два. Либо американцы согласятся показать нам внутренность вализы с тем, чтобы мы убедились в том, что в ней нет ничего противозаконного, и тогда они смогут сегодня же отправить ящик в Штаты. Либо они увозят вализу обратно в посольство. Теперь дело за американцами, что они выберут. Едва таможенник это произнес, как в терминал вошли двое мужчин представительского вида. Это были дипломаты из американского посольства, что называется «легки на помине». Они прошли мимо компании Климова и подошли к морпехам. Их разговор полковнику и его компаньонам не был слышен, однако длился он недолго. Вскоре от американцев отделился один из дипломатов, высокого роста мужчина с сидеющими висками. Подойдя к Климову, он представился. «Советник посла, Майкл Дуглас, с кем имею честь разговаривать?» Климов представился и для убедительности вновь продемонстрировал свое служебное удостоверение. «Я бы хотел увидеться с кем-то из своих коллег из российского МИДа», выразил пожелание американец. «Они уже в пути», — ответил Климов. «Однако наше ведомство тоже имеет непосредственное отношение к происходящему, поэтому вам, мистер Дуглас, придется говорить и со мной. Что вы хотите от нас услышать?» «Полагаю, ваш морской пехотинец об этом уже доложил. Нас интересует происхождение шумов в вашей вализе». «Но он же вам уже объяснил», в ящике находится оборудование, которое могло сломаться. «Не утруждайте себя пересказом сказок», – перебил американца полковник. «Вокруг вашей вализы возникла нестандартная ситуация, которая требует от нас соответствующих действий. Либо ваша сторона согласится показать нам содержимое вашей вализы, либо она отправится обратно в посольство. Вам выбирать». «Это мнение вашего руководства?» «Это наше общее мнение, и руководство МИДа тоже». «Мнение ваших дипломатов мы бы хотели услышать из первых уст, так что, извините», – сделав легкий кивок головой, американец удалился к своим. «Вам не кажется, что они тянут время?» – спросил у полковника таможенник. «Они этим уже несколько дней занимаются», – внес поправку в слова таможенника Климов. Когда спустя полчаса к месту событий прибыли представители российского МИДа, Их было трое во главе с помощником министра Максимом Плетневым. Они первым делом пообщались с Климовым. Получив от него информацию относительно позиции американцев, российская делегация в полном составе направилась к американцам. Представившись, Плетнев сообщил. «Позиция нашего министерства полностью совпадает с позицией Федеральной службы безопасности. Вам предстоит решить, либо разрешить нам осмотреть вашу вализу, либо забрать ее обратно в посольство. В таком виде выпустить из страны мы ее не можем». «Что имеется в виду под последним?» – спросил Дуглас. «То, что мы подозреваем наличие в вашем ящике человека, которого мы обвиняем в совершении текчайших преступлений. Вы с самого начала отметали наши подозрения, но сегодня у нас появились веские причины вам не верить. Сегодняшний инцидент сыграл в нашу пользу, поэтому наша просьба к вам все та же». Если вы согласитесь открыть ящик и развеять наши подозрения, то мы гарантируем беспрепятственную отправку вашего ящика по любому указанному вами адресу. В течение какого времени может быть осуществлена эта отправка? В самое ближайшее, уже сегодня вечером, представители таможни и службы дипломатического сервиса могут это подтвердить. В таком случае мы должны посоветоваться с посольством. О чем? Я должен передать им суть ваших предложений». «Хорошо, передавайте», — согласился Плетнев. «Но в ваших интересах разрешить нам немедленно осмотреть вашу вализу, с тем, чтобы потом мы смогли быстро оформить ее отправку. Насколько я помню, вы были заинтересованы в том, чтобы это произошло как можно быстрее. Мы не можем допустить вас до нашей вализы без предварительных консультаций с посольством», — стоял на своем американец. «Почему?» Если вы уверены в том, что в вашем ящике нет человека, что мешает вам наглядно подтвердить это прямо сейчас? В ящике находится секретное оборудование, которое мы не имеем права вам показывать. Вы же дипломат и прекрасно это понимаете. Губа американца тронула легкая тень улыбки. «Хорошо, советуйтесь с посольством», – сдался Плетнев. «Сколько времени вам понадобится, чтобы сделать телефонный звонок? 5 минут 10-10. Полагаю, что на решение этого вопроса уйдет гораздо больше времени, мистер Плетнев, до нескольких часов. Почему так много? Есть некие нюансы, которые не позволяют решать эту проблему в спешке. Что за нюансы? Ну вы же дипломат, развел руками американец, сопроводив этот жест лукавой улыбкой.